— Ничего себе! У нас в озере! Стройка поначалу кое-как двигалась. Степан стучал молотком, но приходил все реже и, наконец, вовсе перестал. Материала не было. Последними были огромные каменные от старости бревна, привезенные отцом с улицы Горького, где растаскивался графский дом прошлого века. Отец хотел сделать... Из графских бревен тургеневские, как он выражался, ступени, по которым мы бы спускались с открытой веранды, украшенной балюстраткой в вишневый сад. Но они пошли на обвязку прируба. В этих громадных бревнах лет двести назад, гладко оструганных топором или рубанком, водились ли тогда рубанки? Сидели десятиметровые вручную кованные гвозди с квадратными шляпками. Тем временем Серый вернулся на завод, только в кислотное отделение. Производил вместе с товарищами проволочные сетки. Риск это в моем вкусе. Это удел настоящего мужчины, говорил он про свою работу. Уж половина друзей утопла в кислоте, даже пузырения было. Я однажды охнуть не успел, как Вовка Царской водки отведал. «Одни стекла от очков быстро к дну пошли», — говорил Серый. И никто в деревне не знал, правду ли он говорит или заврался. Быт в деревне неимоверно монотонен. Каждый день по схеме. «Чисти картошку, ходи за водой, за молоком, клупайся на огороде, стирай, мой посуду. День длинен». Родители с утра до ночи поучают друг друга и меня. Мама твердит о заоблачных сферах, загадочной шамбале, сердце земли и о том, что души после смерти поселяются на Венере. И что никто не знает истины, кроме экстрасенса Петрова. Отец в плену своих диких проектов. «Проведем отопление, построим третий этаж, ну, сначала второй». Вот сценарий закончу роман дописать надо скучища будто живешь в сотворении мира все тебе давно известно душа становится нудно как жердяйский комар на закате желаешь какого-то беспредела уйти в поле или на худой конец забраться в угол за печку читать целыми днями про бушующую жизнь уралана По вечерам я слушала небылицы крестной. Старуха склонялась ко мне и по шептала в ухо. «В нашем жердяйском кладе кареты с графскими гербами, знамена, оклады с икон, кресты, кареты, набиты золотом и актрисами. Ну, актрисы, может, какие и всплыли, а все остальное схоронено». Крестная с озарством взглянула на меня и захихикала. — В бугре, на опушке или в озере. От одной из этих каретных актрис я и произошла. Как удивилась я. От такой, какая из озера вылезла? А что? Баба не квашня, встала и пошла. Сильная девка домой босиком по снегу пилила. Не дошла, правда. В усадьбе нашей пристроилась со помещиком нашим слюбилась а что у молодых это быстро по рукам и в баню и, и он он тоже в баню ходил помещик звеив этот ужасный засмеялась я а чего же нет то бреем стрижом бобриком ежом лечим паршивых из лысых делаем плешивых Кудри завиваем, гофре поправляем, Локоны начомываем, на прибор причесываем. Вдруг закричала стихи крестная. Да, был помещик наш, зверев, некрасиев Чорен, как черт, лохмат, вроде нашего Степана, Запрется в кабинете и сидит день-другой. И что в нем нашла прабабка моя? Ну да ничего, мужиков во все времена. Не хватает. А кому прабабка моя? Актриса сдалась. Сама пиголка козья нога. Камельфотная бришка. Да и дом ту у нее в Москве сгорел. А тут притулилась и спасибо. Где хлеб, там и угол. Взошла и сиди. Крестная уставила свой безумный взгляд куда-то в угол. Глаза ее горели, она простерла вперед руку. Неприятель мчался с двух сторон. Его подпустили на ближайший оружейный выстрел. Неподвижный, будто окаменелая каре, не внимая происходящему вокруг смятению, стояла безмолвно. И вот он скомандовал. Тревога! Барабаны подхватили, и в миг французские всадники услали землю. «Видишь?» — наклонилась она ко мне. В глубине колонны генерал... Неверовский в шляпе с черным плюмажем. Офицеры один перед другим являли рвение умереть. Я замотала головой. Какие? Само собой, разумеется, наши французы. Они что? Ножки тоненькие, душа коротенькая. Пятый польский корпус Понятовского «Стройсь!» «Ах, на гравюре полустертой в один великолепный миг я встретила Тучков четвертый! Ваш нежный лик!» — пропела крестная. Я обомлела. Это же стихи Цветаевой. Последняя крестнина эскапада почему-то окончательно убедила меня в том, что крестная знает место клада. Еще минут десять я пыталась расспрашивать старуху о кладе и начертить ее слов, карту местности. Но крестная ругалась и кричала, что ей «Посетители надоели!» Приносила я однажды и карту Солнечногорского района, но у меня ничего не получилось. Оказалось, крестная не умела читать или притворялась.